Глава двадцатая «Я не слышал, как вернулись Леннет и Тревор. Я даже не сразу отреагировал, когда жена окликнула меня из прихожей. Роман писался с невероятной скоростью. Я и не думал, что могу выдавать такой объем почти чистового текста в день. Одиннадцать тысяч слов!» Я стучал по клавишам по пять часов кряду, практически не останавливаясь. Все дело в том, что я сумел выработать некую стратегию, которая оказалась весьма эффективной. В первую очередь я прописывал всю книгу у себя в голове. Заполнял пробелы, выстраивал хронологию, последовательность глав. Я визуализировал ее от начала и до конца. Но это не ново для меня. Подобный подход я использовал и прежде, в каждой своей книге. Неделя многочасовых прогулок со стаканчиком кофе по городу, потом садись и пиши. Тормозило меня всегда другое. Я редактировал текст по ходу написания, каждое предложение. Это помогало сэкономить время и силы на конечной правке, но здорово замедляло само написание. Сейчас же я долбил по клавишам компьютера без оглядки на абзацы. Местоимения громоздились друг на друга, слова могли повторяться по несколько раз за одно предложение, если подходящий синоним не приходил на ум молниеносно, я не делал остановки, повторял то же самое слово. Мне важно было гнать текст вперед, вперед, вперед, Спотыкался я лишь в тех случаях, когда конструкция предложения выходила совсем уж неудобоваримой. Тогда я его переписывал и снова брал бешеный темп. Линнет пришлось повторить вопрос дважды, прежде чем его смысл дошел до меня. «А где телевизор?» «Секунду». «Ничего не понимаю. В ремонт, что ли, отнес? Он же новый почти». «Я его продал, дочь степей», — ответил я, не прекращая печатать. «Нет, серьезно. Где телевизор?» Линнет вошла на кухню, где по обыкновению я работал и поставила пакет с продуктами на стол. «Сломался? Что ему будет? Плазме и полгода нет. Говорю же, продал. Мне важно дойти до конца абзаца, не потерять мысль, не сбиться с ритма, с интонации, удержать стиль конкретного отрывка, эмоционально важного для книги. Последнее предложение. Открытое? Многоточие поставить? Да, пожалуй, тут можно. Тут оно к месту». «Серьезно?» Я сдвинул монитор на край стола, убрал мыши клавиатуру на старый жужжащий системный блок под кухонным столом и, улыбнувшись как можно нежнее, взял ладони жены в свои. Да, но это временно. Очень скоро я закончу роман и устроюсь на работу. Любую. Тогда мне уже не нужно будет торопиться. Редактура — вещь унылая и монотонная. Особого настроения для нее не требуется. А телевизор? Ну, вспомни, сколько раз мы его включали с момента покупки. «Да, но...» — неуверенно протянула Линнет. «Мы же еще не выплатили до конца рассрочку». «Черт с ней с рассрочкой! Как только я закончу писать, мы оформим новую. Глупо, конечно, вносить два платежа за одну вещь, но зато сейчас у нас есть деньги, и их хватит минимум на месяц. Плюс то, что приносишь ты. А сын? Ну, посмотрит пока мультики на твоем ноутбуке, ничего страшного. Боже мой...» Мелькнуло у меня тогда в голове «Это слова наркомана, объяснение законченного картежника. Линнет устало улыбнулась и поцеловала меня в лоб. «Ладно, ужинать будем, ты есть хочешь?» Я разместил перед собой клавиатуру и ответил, что есть. Не хочу, могу посидеть за компанию, поговорить о том о сем. А ужин я приготовил. Овощной салат и курицу с грибами запек в духовке. На десерт шарлотка. Готовить я люблю и умею. «Я использую этот навык тогда, когда в сюжете образуются какие-либо дыры, и нужно придумать, как их залатать. Сегодня дыр набралось больше обычного, хватило и на шарлотку». «Ммм, вкуснятина!» — послышался голос жены из ванной. «Сейчас накрою». «Я сам накрою. Переодевайся и зови Тревора». Линнет выглянула из ванной комнаты. Левая ее бровь приподнялась вверх, как всегда, когда она чему-то сильно удивлялась. «Ну зови, зови!» — я подмигнул ей. «Курицу желательно есть, пока она горячая, не разогревая повторно». За ужином Тревор спросил меня, скоро ли привезут новый телевизор. А Линнет поинтересовалась, спал ли я днем хоть немного. Ведь ночью, насколько она помнила, я так и не ложился. Я обоим ответил «да». Сыну я ответил честно. «Новенькая плазма действительно появится у нас через несколько недель после этого ужина. Я устроюсь чернорабочим на стройку неподалеку от нашего дома и на следующее же утро оформлю покупку в рассрочку. Плюс одна выплата к огромному списку выплат. Не страшно, все так живут». Сыну я ответил честно. «Если бы ты смог задать вопрос президенту, что бы ты спросил?» «Ух, ты знаешь, я к стыду своему крайне аполитичен. Я сторонник критического мышления. Слепо поддаваться тренду мне не хочется, а глубоких знаний в области политики у меня нет. Однако я сформулировал ряд тезисов, которые можно трактовать с позиции политической позиции. С позиции позиции, идиот. Кровь должна обновляться. Если этого не происходит, организм погибает. Тоже же и с государством». Я захожу в маленькую кофейню, заказываю капучино на двойном эспрессо, как обычно. Ральф Бористо не задает мне вопросов. Он знает, как сварить мне напиток. Улыбнувшись, он протягивает руку для приветствия. «Доброе утро!» «Доброе утро, Ральф!» Ральф хмыкает и запускает кофемашину. «Ты один из самых популярных авторов, как минимум, в нашей стране. Ты... Давай так. Миллион есть?» Есть. Но нужно сказать, что заработал я его не только с книг. Писатель в нынешнее время питается еще и подножным кормом. Я пишу сценарии. К фильмам? Не только. Вот сейчас, например, я заканчиваю сценарий для игры. Есть такие простенькие с технической точки зрения игры. Они называются интерактивные новеллы. Сзади меня, за одним из столиков, группа молодых людей, подростки. Два парня и две девушки. Я их всех знаю. Они живут в домах по соседству со мной. Короткие, с трудом сдерживаемые смешки долетают до меня. Подростки перешептываются. Я слышу их веселое бормотание. «Здравствуйте, мистер Близдейл!» — обращается один из них ко мне. Кто-то из компании цикает на него, а потом хохот на все кафе. «А как ты сам оцениваешь экранизацию? Вот если честно, по-моему, муть». Я когда его смотрел, думал, блин, они умудрились засрать даже те моменты из романа, которые, казалось, невозможно было испортить. «Слушай, я тебе честно скажу, это был последний раз, когда я согласился отдать роман под фильм, не участвуя в нем как сценарист. Но в целом я думал, будет хуже». «Уже у дома я вспоминаю, что нужно было купить молоко и зеленый чай, и на всякий случай еще пачку сигарет. Ночь длинная, работы много. Проклятый эпилог никак не хочет собрать всю книгу воедино». «Твои, скажем так, собратья по перу, не буду называть имен, говорят про тебя, цитирую». Близдейл, прости господи, явление временное и очень быстро забывающееся. Впрочем, не удивлюсь, если следующий его роман также сумеет занять высокие позиции в литературных чартах. Среднестатистический читатель сегодня – это человек с плохим литературным вкусом, потребитель фастфуда. И Близдейл, надо отдать ему должное, прекрасный повар, умеющий делать гамбургеры. Согласен ты сам с такой оценкой своего творчества? «Видишь ли, мне, в отличие от автора этих строк, достает ума не делить литературу на высокую и низкую. И уж тем более я никогда не стал бы оскорблять тех, кто обеспечивает тебя хлебом, читателя. Литература, как и еда, если уж мы сравниваем их между собой, бывает качественной и некачественной. Гамбургеры — гениальная кулинарная находка, завоевавшая любовь во всем мире». Дешевые, чертовски вкусные, доступные, они выручают миллионы людей, экономя их время и деньги. Так что не стоит принижать роль гамбургеров в современном обществе. Терминал для безналичного расчета издает противный писк, мерзкий, громкий звук, чтобы все вокруг узнали, у этого парня закончились деньги на карте. «Странно. Зарплату должны были перечислить еще утром. Нужно подключить пуш-уведомления, тогда не придется стоять перед кассиром в идиотском недоумении. Я расплачиваюсь второй, кредитной картой и ухожу». «Ох, старик, не люблю вспоминать те годы. Денег не хватало ни на что». Чтобы прокормить свою семью, мне приходилось работать на стройке, грузчиком, продавцом пластиковых окон. Признаться честно, я был тогда в отчаянии. Перспектив не видел, выхода не видел, книги мои не издавали, я разругался с издательством, и они расторгли со мной договор. Короче, задница полная. «Так, и что? Но ты продолжал писать? То есть все таки рассчитывал на что-то?» Конечно. Писать я не переставал, хотя с каждым днем видел в этом все меньше и меньше смысла. Но не писать я не мог. Это единственное, что я умею и люблю делать. Когда я перед монитором, когда обдумываю идею нового романа, ты не представляешь какое-то удовольствие. Высшее. Сравнить его ни с чем нельзя. Возле дома на лавке миссис Брикман и ее выводок котов. Она выгуливает их ежедневно. Шлейки нет ни на одном из питомцев. Коты миссис Брикман умные, как черти. Дрессирует она их, что ли? Она приветствует меня улыбкой. Я рассеянно киваю в ответ и вхожу в подъезд. «Два. Ну, можно еще мансарду посчитать за этаж. Нам с семьей хватает». Что он все время одно и то же спрашивает? «Полтора часа только о доходах говорить?» Лифт сломан. Да и бог с ним. Перехватываю пакет в другую руку и шагаю по лестнице наверх. «Твои книги переведены на...» «Да к черту его! Где же зарплата? Неужели до понедельника не придет? Впрочем, ладно, главное, чтобы хотя бы в понедельник пришла, а то начнут потом завтраками кормить. Позвоните в воскресенье после среды сразу же в пятницу во вторник». «В одном из интервью ты как-то сказал, что...» В одном из интервью ты как-то сказал, что ты рассказывал. Что? Что я там рассказывал? Линет встречает меня на пороге. Я подставляю щеку для поцелуя, рассеянно улыбаюсь, отдаю пакет с продуктами. Обедать будем? Ты голоден? Что? А, нет, не очень. Садись без меня, дочь Степей. Я забыл сигарет купить. Пойду схожу. Я брожу до глубокого вечера, нарезаю круги по району, по привычке хожу быстро, словно опаздываю куда-то, бесцельно и быстро. Я не сразу замечаю, что говорю вслух. Да, конечно, в подарок я принес вот этот вот брелок. Это фигурка в виде... Кофе, пожалуйста, на двойном эспрессо, да, как всегда. Добрый вечер, мистер Близдейл. Та же компания, весь день они тут просидели, что ли, хохочут. «Хватит вам!» — девичий голосок. «Брелок в виде... в виде жабы слюнявой, «Дался тебе этот брелок!» «В мгновение, как это обычно у меня и случается, зарождается идея романа. Это история о неудачнике, добром малом, мечтателе, и все у него в жизни идет через одно место, но у судьбы на его счет свои планы. Закуриваю». Если в понедельник не перечислят, труба. Но ну, у Линнет вроде бы аванс должен быть. Ей обещали, если я ничего не путаю. Блиц, я быстро задаю вопросы, ты отвечаешь как хочешь. Я делаю еще несколько кругов перед тем, как пойти домой. Ноги гудят. Сигареты я не покупаю. Пачка почти полная. Бывали в жизни каждого из нас моменты, когда на поверхность сознания поднимались такие мерзкие мыслишки, что и спустя годы, вспоминая о них, делается отвратительно. Мы презираем себя на мгновение, ненавидим, морщимся, словно концентрированный гранатовый сок выпили, а потом вроде бы отпускает, минутный, даже секундный приступ проходит. Линнет стала меня раздражать». Разумеется, в полной мере осознавая всю несправедливость такого к ней отношения, я ни словом, ни знаком не показывал ей своего раздражения. И странность в том, что я по-прежнему ее любил, любил даже сильнее, чем в первые месяцы сладких закатов, и скучал по ней, когда приходилось уезжать на книжные ярмарки, проходившие в других городах. Мне делалось не по себе, когда жены не было в пределах прямой слышимости, неуютно делалось как-то, тоскливо и необычно. Но эгоистичная моя душонка так погано скроена, что расходится по швам, оголяя еще более поганое и эгоистичное свое нутро». В нашей крохотной квартире я не мог, физически не мог уединиться, чтобы остаться в компании одних и тех же повторяющихся по кругу рассуждений о деньгах, о литературной славе, о доме в два этажа с отдельным уютным кабинетом. Одни и те же мысли, с пробуждения и до того, как к ночи разболится голова, вертелись в моей голове. Если бы не необходимость перезагружать организм, уверен, я думал бы об одном и том же круглыми сутками. «Слава богу, сходить с ума я стал уже после того, как подрос Тревор, иначе и он раздражал бы меня. Мы отдали его в детский сад, хотя можно было этого и не делать, его папашка целыми днями ничем толком не занимался. Линнет работала, и я мог гонять по кругу в своей тупой башке кожаное портмоне, распихивая по кармашкам кредитные карты, складывая наличные, находя отделение под магнитный ключ от двухэтажного дома». Но вечером возвращались Линнет и Тревор. Сын уходил в комнату и контактировали мы с ним только тогда, когда я сам этого хотел. Я заходил к нему, брал второй геймпад, если, например, он сидел за Xboxом, и час-другой мы, смеясь и толкая друг друга локтями, играли в приставку. В такие моменты к нам заходила Линнет и неизменно болела за сына, если игра была соревновательная. Это правда, подобные вечера — не редкость в нашей семье. Вот. Пишу я эти строки и сам понимаю, реклама йогурта не дать не взять. Но это правда. Ссорились мы редко, а по вечерам любили смотреть фильмы все втроем. И я смешно комментировал происходящее на экране. Тревор хохотал, а Линнет ужасно злилась. Она говорила, что не слышит из-за моих реплик ничего, что говорят герои. А мы с Тревором хором отвечали, что она видела Гарри Поттера уже раз эдак двести. Но я. Уделял им слишком мало своего драгоценного времени, и даже когда уделял, никогда по-настоящему я не переставал думать о том, где мне разжиться состоянием, чтобы никогда больше не волноваться о проклятом банковском счете. Я сидел за компьютером и набивал текст будущего романа, который должен будет обеспечить нас троих на всю жизнь, а Ленет что-то все время говорила, что-то рассказывала, показывала на телефоне смешных котиков, подходила сзади и подолгу обнимала меня, будто не видела по меньшей мере полгода. Я мог попросить ее не мешать мне работать, мягко попросить без раздражения, попросить, чмокнув щеку или укусив за руку, мог бы. или Нед оставила бы меня в покое на этот вечер, но я понимал, что нет у меня такого права просить не беспокоить меня. Днем я предоставлен сам себе, ночью тоже. У нее оставались лишь короткие вечерние часы, чтобы провести время с мужем. Если бы я еще соответствовал уровням дохода своей вечной занятости, но ведь я просто сжигал дни, чувствуя, что теряю рассудок. Да что тут размазывать чернила по бумаге, когда можно уложиться в одно короткое предложение, Я превращался в эгоистичную сволочь. А впрочем, может, и не превращался вовсе, а всегда ей был сволочью. Пороки наши начинают просачиваться сквозь поры, как мясо из мясорубки, когда мы теряем покой, когда приходит нужда, когда рушатся надежды. Ее присутствие. стало раздражать меня, вернее ее активное присутствие. Я чувствовал умиротворение только в те вечера, когда Линнет была сильно загружена работой по дизайну и не приставала ко мне с разного рода пустыми разговорами. Она сидела за своим столиком, устремив сосредоточенный взгляд в экран ноутбука, а я на кухне с кружкой остывшего кофе с молоком. Тревор у себя. Идиллия. В такие моменты. Мне было приятно ухаживать за ними. Я кричал из кухни «Дочь Степей, не хочешь горячего чаю с лимоном?» Как правило, она не отказывалась. Я делал чай, присовокупляя к нему шоколад или печенье, и нес ей в комнату. И очень часто, почти всегда, она вставала из-за компьютера и говорила «Перерыв». Протягивала руки для объятий, мы обнимались, как правило, завалившись на кровать, и так лежали по несколько минут. В последний месяц я перестал приносить ей чай.